Глава города Альберт Русс уже подумывал о сдаче, но тут внезапно умер Эрих, оставшийся на Готландии. Смерть правителя острова вызвала растерянность среди пиратских главарей, что нарушило согласованность их действий. Двукада с Стокгольма было прорвано. Эта неудача завершает период господства Виттельеров в Балтийском море. Новых каперских свидетельств ожидать было не от кого. Фестиваль свернуться к обычному морскому разбою, но тут в борьбу с пиратами включилась ещё одна сила тевтонский орден. Эта организация объединовшихся отдалённых землевладельцев, ориентировавшаяся на захват земель на востоке, тоже была членом Ганзы. Орден и ганзейские города договорились сконцентрированным мощным ударом уничтожить пиратов на их базе в Висби. Ганза защищала при этом свои интересы, стремилась обезопасить морскую торговлю. Орден же имел более широкие экономические цели, а именно владение Готландом и расширение сферы своего влияния на востоке. На это он и направил все свои силы. Флот ордена и прусских ганзейских городов состоял из 80 кораблей, имевших на борту 5000 человек. Командовал им магистр ордена Конрад фон Юнгенен. Битва была назначена на 31 марта 1398 года. Момент для нападения выбрали удачно. Корабли витальеров, скованные льдом, еще не выходили из порта, а с моря атака была уже возможна. Высадка произошла южнее Висби у Фестергарна. Витяллеры не могли противостоять высаженному десанту. Колоны рыцарей и воинов с осадными машинами и пушками двинулись от Фестергарна в сторону Висби. Высадив на побережье людей и снаряжение, к Висби направились также и корабли, чтобы блокировать город с моря. Нападающему удалось обеспечить полную внезапность операции. Орден провёл также очень хорошую моральную подготовку своих рыцарей. Операции против витолььеров превозносили как своего рода крестовый поход. При этом тевтонские рыцари завуалировали свои захватнические цели. Среди населения Готланда им удалось посеять сомнение и неуверенность. Все это обеспечивало успех. До нас дошёл документ, в котором Конрад недвусмысленно благодарит население Винсбе за помощь, оказанную при взятии города.